Глава вторая. Новая жизнь. Коридоры Кастела были столь извилистыми и непредсказуемыми, словно их создавали лишь для того, чтобы адепты терялись в них, как в лабиринте. Каждый раз, блуждая по узким извилистым туннелям и переходам, я с грустью вспоминала Ананкверхи и удивлялась тому, что Академия миротворцев когда-то казалась мне мрачной и унылой. Да по сравнению с Кастелом, Ананкверхи — просто образец веселья, «Никогда не думала, что скажу это, но я скучала по своим комнатам в альма по синей гостиной с каминами и даже по сокурсникам, Марку, Адаму и Виктору, даже по толстушке Бригитти». «Никогда не думала, что скажу это, но я скучала по своим комнатам в Альма-Матер, по синей гостиной с каминами и даже по сокурсникам, Марку, Адаму и Виктору, даже по толстушке Бригитти». Конечно, мы никогда не были друзьями Зато они не пытались убить меня на каждом спаринге Я поморщилась, стараясь не хромать. Чаши исцеляют, но фантомная боль каждый раз эхом отзывается в теле еще несколько часов. Хотя сейчас меня больше волновала боль в животе, а вернее, дикий голод, заставляющий спешить в сторону гостиной, где накрывали обед. Вкусные запахи я ощутила еще на лестнице и прибавила шаг, стараясь не хромать, а идти ровно и царственно. Если и было в кастеле что-то, вызывающее мое одобрение, так это еда. Тренировка и последующее исцеление жрали кучу энергии и ресурсов организма, поэтому кормили инквизиторов так, словно собирались однажды зажарить вместо праздничного гуся. На длинном столе громоздились блюда с самыми разнообразными кушаньями. Взяв тарелку с огромным стейком и горой запеченного в розмарине картофеля, два салата и пирожное с ванильным кремом, Я устроилась за столиком. В углу напротив уже двигал челюстями малыш Лю. Кровоточащего рубца на его лице не было, что слегка меня огорчило. Поймав мой взгляд, верзило прищурился и красноречиво провел ладонью по шее. Я пожала плечами, возвращаясь к своему обеду и лениво размышляя о масле на крыше. Неужели Громила сам додумался до такого трюка? Вот уж никогда не поверю. Но если не сам, то кто его надоумил? Кто подсказал? На спаррингах существовало строгое правило. Каждый сражается сам и не имеет права обращаться за помощью. Обманывать противника можно, а вот пользоваться чужими подсказками — нет. Инквизиция пыталась научить своих адептов думать самостоятельно. Но, насколько я успела понять, с наследником Джамрат это получалось плохо. Люхараджан умел бить — Сильно и смертоносно, но не умел хитрить. И именно поэтому проигрывал мне на каждом спарринге. Так кто же надоумил лысого монстра? Сделав глоток ароматного чая, я блаженно зажмурилась и осмотрела гостиную поверх кружки. Время трапезы заканчивалось, и занятых мест оказалось немного. Напротив лю по обыкновению сидел молчаливый Далий Веридов, светловолосый и бледный, как снежный край, из которого он приехал. Далей, как всегда, кутался в огромный шарф, словно никак не мог согреться. Бледный заморож был самым очевидным кандидатом на того, кто разлил масло. В отличие от малыша Лю, Веридов соображал отлично. Может, поэтому меня никогда не ставили с ним в спарринг. Стол рядом занимали девушки — Ханна, Янса и Вероника. По углам расселись парни. Некоторых я знала. Некоторых нет. На меня никто из присутствующих не смотрел. Каждый был занят своим обедом. Я обвела зал быстрым взглядом и задумалась. О том, кто разлил масло. И о том, сколько вокруг меня деструктов. Сделав еще глоток, я снова перевела взгляд на Верзилу, из-за которого буду хромать до утра. Сосредоточилась, пытаясь увидеть его линии духа. И снова глаза обожгло белым светом. Вздохнув, я отвела взгляд. Что ж, похоже, Кастел каким-то образом защищал личности своих питомцев. Одно радовало. Если я не способна увидеть чужой разрыв, то и мой не рассмотрят другие. Может, все дело в синем пузырьке с горькими каплями, которые я сейчас грела в кармане своей черной формы? И именно это снадобье создавало белую завесу на линиях духа. Увы, еще один секрет Кастелла и Инквизиции, который я пока не сумела разгадать. Однако после сытного и вкусного обеда мое настроение значительно улучшилось. Я жива и почти здорова, ощущаю себя бодрой и сильной, а значит, смогу найти все ответы и выход из ловушки, в которую меня загнали. Если рассматривать Кастелл как временную неприятность, а не вечную обязанность, то жизнь становится гораздо веселее. Я оправила край жёсткого мундира. Форма — ещё одна строчка в длинном списке моей ненависти. Адептам Инквизиции позволялось ходить только в ней. Чёрные узкие брюки, заправленные в сапоги, рубашка и удлинённый мундир. Даже красный шнурок сельбант, способный хоть как-то оживить эту непроглядную тьму, надо было заслужить. А из украшений в кастеле допускались лишь серьги-айки, и в качестве редкого исключения — Помолвочные и обручальные кольца. Вопиющая несправедливость. Конечно, я нарушила это правило в первый же день своего пребывания в Кастеле, явившись на ужин в прекрасном наряде цвета зимнего заката. Рукава опускались почти до пола, по шелку платья плелись в сполохе грозы. Когда я шла по сумрачным коридорам Кастела, высоченные каблуки моих туфель выбивали на древних камнях марш моего протеста. Аметистовые браслеты на руках и ногах звенели песнью несогласия, а лиловые пряди плыли по воздуху подобно знамени освобождения. От меня шарахались чёрные тени, а когда я вошла в переполненную адептами гостиную, воцарилась такая тишина, которой не смогла бы добиться и армия восставших из небытия призраков. Что ж, моё появление определённо стало лучшей легендой этого жуткого места, так что я могла собой гордиться. Величественно прошествовав к столику, я взмахнула рукой и объявила, что Кассандра Вейлинг готова испробовать угощение Кастелла. Первой очнулась преподобная Агамена, поедающая за столом наставников, унылые, как она сама, листья салата. Тогда-то я и узнала, что у этой стервы нет ни изысканного вкуса, ни жалости. Не позволив сделать даже гладко чая, меня отправили в карцер. Жуткое местечко с ледяными стенами, дырой в полу и завывающим под потолком ветром. После трёх дней голода и холода я выучила десяток упражнений, чтобы согреться, и придумала сотню способов убийства преподобной Агамены и всех обитателей Кастела. А ещё поняла, что роскошное платье и драгоценности не способны подарить ни капли тепла. Когда ты сидишь на каменной скамье карцера, а твои внутренности сводит от голодного спазма, в твоем распоряжении остаются лишь воспоминания, и только они могут согреть и успокоить. Свои воспоминания я хранила как самый скупой кредитор, доставая во тьме и оберегая от чужих глаз, и даже от себя. В тех воспоминаниях были темные, как ночь, глаза, снег, по которому тянулась цепочка следов, и чашка с отбитым краем. Слишком мало, чтобы сложить в историю. И так много, что может заменить целый мир. Но доставать эту память я себе не позволяла. Я сглотнула, ощутив внезапную горечь. Последний разговор с Августом я вспоминать не хотела. Некоторые воспоминания могут согреть, а некоторые сделать больно, как гвоздь, воткнутый в кожу до самой кости. Когда меня, замёрзшую, голодную, грязную и злую, выпустили из карцера, я обнаружила, что в моей комнате не осталось ни одного платья. Все мои прекрасные наряды испарились. Вместо них в шкафу висели ряды совершенно одинаковых мундиров и тренировочных костюмов. Мой шкаф стал похож на могильник, чёрные надгробные плиты мундиров и серые скелеты тренировочной формы. В тот момент я подумала, что угроза оказаться в песках не так уж и страшна. Я сгребла их в кучу, намереваясь швырнуть с высоты своего окна, но остановилась. Холод карцера все еще царапал мои кости. Даже еда и лаватори не сумели изгнать его. Выкидывать одежду инквизиторов я не стала, но отказывалась считать это поражением. Королевы не сдаются, они стратегически отступают. Если противник сильнее, то нет смысла бунтовать. Надо сделать вид, что принимаешь вражеские условия. А потом... Потом... Увы, потом у меня существовало лишь в виде мечтаний, от которых было мало проку. Вместе с одеждой у меня забрали и телефон. Оказалось, что адептам-новичкам его выдают лишь раз в две недели. Правда, об этом я почти не сожалела. Спустя означенный срок я увидела на своем экране несколько сообщений от Марка и Адама, Сокурсники удивлялись, куда я исчезла, и спрашивали, правда ли, что Кассандру Вейлинг перевели в Академию Невербурга. А еще пожелание от отца. Родитель призывал меня сохранять благоразумие и слушаться наставников Кастелла. Ну и сообщение Дамира, конечно. Так и не отправив ни одного ответного письма, я отдала телефон обратно. За три месяца я не смирилась с порядками этого военного учреждения, но сделала вид, что следую им. Сейчас, допив одним глотком чай, я окинула быстрым взглядом адептов и, не увидев ничего интересного, покинула гостиную. Всё же сытость способствовала хорошему настроению, так что в свою комнату я поднималась почти довольная. овы мои роскошные апартаменты остались в анон-кверхе. Кастел выделил мне лишь одну комнату. Да, достаточно просторную, чтобы в ней поместилось всё необходимое адепту но слишком маленькую для Кассандры Вейлинг. Мои просьбы и требования о смене жилья натыкались лишь на усмешки и угрозу переселить меня в карцер. Повернув ключ в замке, я толкнула дверь и дернула цепочку настенного бра. тосклые лучи плеснули желтой краской на узкую кровать, шкаф и стол, обозначили углы и контуры. За окном, без занавеси, поискался вечерний свет, но словно бы не желал проникать в кастел отчего в этом месте всегда царил полумрак. Я расстегнула пуговицы надоевшего мундира, скинула его на стул, сбросила ботинки. С наслаждением распустила волосы. Убранные в косу или пучок пряди — еще один строгий закон Академии Инквизиторов. приведи меня опиум заверещал, и я закатила глаза. «Иду я, иду! Я помню, что тебя тоже надо кормить. Хотя бы иногда». Крысёныш сидел на столе в окружении талмудов и учебников. Оказалось, мне достался невероятно свободолюбивый питомец. Находиться в клетке крыс отказывался на отрез, а когда я пыталась его там запереть, грыз прутья, верещал и шуршал опилками, не давая мне спать или учиться. Он проделывал это до тех пор, пока я не открывала дверцу клетки и не выпускала его на волю. Выбравшись из заточения, крысёныш шёл обследовать комнату. А может, устремлялся и за её пределы, потому что несколько раз я не находила его в своих покоях. Когда это случилось впервые, я лишь обрадовалась, решив, что гадкий питомец исчез. на утром опиум обнаружился в моём шерстяном носке, забытом в углу. Свернувшись внутри, малыш сладко спал. На его шкурке блестели крупинки сахара и хлебные крошки, которые он неизвестно где раздобыл. С тех пор мой носок стал его любимым убежищем. А клетку я запирать перестала, поняв, что это бесполезно. Ночами опиум отправлялся гулять по кастеллу, но каждое утро возвращался в носок отсыпаться. И я махнула рукой на похождение свободолюбивого крыса. Меня это даже устраивало, потому что порой я забывала, что зверёныша надо кормить. Опиум тоже понял, что ему досталась нерадивая хозяйка, и решил самостоятельно озадачиться своим пропитанием и времяпровождением. Можно сказать, мы достигли согласия. Приоткрыв окно, я глянула вниз. Кирпичные стены тянулись между башнями и подступали к замку. Моя комната располагалась в северной башне. Из окна я видела южную и западную. Восточную скрывал шпиль замка, под которым блестел циферблат часов. Очертания самого замка тонули в подступающих сумерках. Холодный ветер трепал полотно на флагштоках. Три короны — символы трёх столиц империи и рядом развивающиеся знамя Инквизиции. Я с досадой поморщилась, отворачиваясь, и снова посмотрела в сторону Южной башни. Весеннее тепло заставило многих адептов приоткрыть окна, впуская в духоту комнат свежий воздух. Опион за спиной снова заверещал, требуя угощения. «Да иду я!» Зверёк встал на задние лапки и застыл, не сводя с меня напряжённых блестящих глаз. Длинный хвост изогнулся вопросительным знаком. Я насыпала в миску овса и проса, сунула лист салата. Усы опиума задёргались. «Вот еда, видишь? Я не забыла. Но не надейся, что ты мне нравишься», — буркнула я, когда крысёныш уморительно сложил на животе лапки. «Ты по-прежнему жуткая неприятность, от которой я мечтаю избавиться!» Белые усы повисли, словно зверёк изобразил недовольство. Я фыркнула и поставила миску на пол. «Ну?» — спросила я, когда опиум не двинулся с места. «Почему не ешь? Думаешь, я буду тебя уговаривать?» Крыс повёл мордочкой и заверещал, игнорируя угощение. «Да что с тобой? Яблок нет!» Не жди и ешь, что дают. Тоже мне привереда, возмутилась я. Кряснёш снова встал на задние лапки, и не выдержав, я вытащила припасённое яблоко, отрезала кусочек и сунула зверю. Попём заворчал и принялся есть. Я закатила глаза. Нельзя лопать только яблоки. Завтра не дам, даже не надейся. Кряснёш насмешливо фыркнул, и я отвернулась, не желая признавать что проиграло сражение с крысой. Снова. Вернувшись к распахнутому окну, залезла на подоконник. Подо мной была пропасть и каменные плиты, в стыках которых даже трава не росла. Я свесила ноги вниз, раскачиваясь на краю. Вытянула руку, сложив ладонь лодочкой. На миг я представила, как в ней сгущается часть чужого духа, складываясь лепестками в цветок лотоса. Сжала кулак. «Нет. Больше никогда». Я закрыла глаза, позволив себе вспомнить. Тёмные, как ночь, глаза и мягкую заботу человека, меньше всего подходящего на эту роль. Если бы я могла просто поговорить с ним, просто посидеть рядом, просто увидеться. Но невозможно. Нельзя. Я разжала ладонь, которая жаждала ощутить чужое прикосновение, и открыла глаза не позволяя себе утешиться даже воспоминаниями. Я слишком хорошо помнила слова Аманды в тот день, когда меня переводили в кастел. Архиепископ соизволила позвонить и сухо сообщить, что сегодня же мне нужно собрать свои вещи и покинуть Аннон-Квирхи. «Кассандра — это приказ», — холодно оборвала она мои возражения. «Не буду напоминать, кто ты. Твои линии нестабильны, а разрыв увеличивается». Это значит, ты можешь причинить вред и себе, и окружающим. Неужели ты хочешь навредить этому милому мальчику, с которым сегодня обедала за одним столом? Марк Колохан, не так ли? Собирай вещи, Кассандра. Лишь самое необходимое. В Кастеле о тебе позаботятся. преподобная Агамена знает о твоих особенностях и будет начеку. Тебя научат владеть собой и дадут эликсир. Не спорь. Это бесполезно. Ах, и еще. Каждую неделю ты будешь составлять отчет о проделанной работе. И пауза заставила меня сжать телефон до боли. И обо всем, что касается Августа. Трубку я тогда швырнула в стену, но это мало мне помогло. А увидев Кастел, я поняла, что архиепископ просто отправила меня в заключение, решив, что так гораздо проще контролировать своевольную дочь. Тогда, глядя на тень Люции, я и пообещала себе, что Инквизиция может получить Кассандру Вейлинг, но никогда Августа. Правда, мне не хотелось вспоминать слова, которыми я навсегда прекратила наше общение. Это было слишком жестоко. Даже для меня. Я прищурилась, рассматривая гаснущее солнце. Сумерки уже сожрали дневной свет, и темным маревом окутали черный замок Кастелла и громады башен вокруг него. Пики, расположенные наверху крепостной стены, растворялись во тьме и казались практически незаметными. Но я точно знала, что они там есть. Глянула на опиума Крысёныш внимательно следил за мной, стоя на задних лапках. Я помахала ему рукой. А потом разжала ладони в обрезанных перчатках и рухнула вниз.